— продолжал ардальон Сергеев. — Не сделайте вы этого, господин хозяин, вы добренький, — сказала Арина. — Нет, сделаю. — Ну, и на волю ваша хозяйская. Арина вздохнула. Хозяин помолчал и произнес. — Садись, садись, Арина Гавриловна рядышком. Остальному женскому полу по алтынному в день у меня расчет.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 От усердного пития горячего чая и от волнения пот с него лил градом. Разговор пресекся. Раза два, впрочем, Мордальон Сергеев произносил. «Дуры вы, девки, не можете своей выгоды понимать!» И опять умолкал. Сначала он отирал лицо рукавом рубахе, но пот на лице выступал все сильнее и сильнее. «Ох, запарился!»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 ордальон сергеев опустил руки и не двигался ну девка, да что вот поцелован от тебя у бы, что ли сказал он ну сядь хоть рядышком со мной ну сядь у ну, поеж хозяина арина молчала на глазах ее показались слезы экую упрямую лошадь проговорил ардальон сергеев и бросился по направлению к ней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 Да не обидеть, а просто целоваться лезет и пристают а я этого не желаю. Чаем меня сейчас с собой поил, леденцами почивал, три рубля дал. Ну так, так, это правильно. Он у нас смазливых девок не пропускает, это верно, — продолжал Спиридон. Летость трем девкам уважение делал. Да какое что то уважение, коли за руки хватается и проходу не дает? ты чего это он?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 Так та его, не будь глупа, кругом обошла. Он ей и сицы, и сапоги, и меткаль на рубахе, да, кроме того, пропил с ней и рублей двадцать. Клавдия звали. Может, знаешь? Мало ли у нас в Боровическом есть путанных девок, а таковская Нитаковская. — Первое время все не таковские улыбалась домно. — Нет, уж ты, милая, так не разговаривай. Нехорошо так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 еж он спросит тот дом привязываться будет опять ту же дом пока арина и акулина шушукались двери избы распахнулись из нее вышел аральон сергеев и незаметно подошел к ним а вы чего же лодерничать пусть по порожнымии разговорами занимаетесь крикнул он не что я вашу сестру для разговоров нанял да чтоб за ваш харчами набивать — Нет, брат, я нанял для работы. — Вишь, ведьма, чуть хозяин отвернулся, сейчас уж и парников прочь. Арина, иди в избу и ставь самовар для рабочих. Согреешь воду, так и принимайся стирать. Отдал он приказ и прибавил. — А вы, мужики, кому перемыться надо, отдайте ей свои рубахи, и что у вас там еще есть в стирку?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 я до да, вечера утром пробовала их жечь ну они не высохли еще не высохли у вас все не высохли а постараться лень не жалейте хозяйского добра черти окаянные здесь ведь дроват не в боровическом уезде здесь они четыре сполтинных за сажень саень дорожь тебя самой вообще обращение хозяина сариной резко изменилось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 но сырые кочерыжки все равно горели плохо. — Нет, в людях так жить нельзя, ни того ты фасону, — продолжал он. — За такой фасон откуда угодно по шеям прогонят, даже и не в безработицу А я еще тебя -то толстопятую леденцами баловал, три рубля дал. За что, спрашивается, я тебе три рубля дал, коль ты ни на какую работу не годна, даже походила? Печь истопить настоящим манером не умеешь. Нет, не лафа так. Вот что, давай-ка три рубля обратно. Не желаю я лентяйкам потакать. Арина вздохнула и ответила. Ну что ж, возьмите хозяин. И возьму. Зачем же задармат давать? Почем я знаю? Может быть, завтра же тебя, неумелую дуру, придется по шеям с огорода спровадить. Проговорил ардальон Сергеев.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 Я схожу в участок и справлюсь. Не прописан, так какой мне расчет тебя держать? Ваши голодные шкуры, но ну, не в Питере не оберешься. Из-за дних харчей будут работать. Господи Иисусе, да как же это так? Нечего было рядиться на место, коль ты такая сума переметная. Тебя по шеям не гнали. Я только белоручку, маменьку, ну, дочку согнал.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 После Пасхи приходить. Теперь найм по огородам только у тех, кто парниковое дело водит. Да ведь вон и у вас парнички-то есть. Да великий ли эти парники-то, тут только под капустную рассаду. на трое работников есть для восхи навоза, вот мы за парниками и присматриваем. А огурцового и салатного дела у нас нет в парниках, у нас только грядное дело.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 конечно слушать ты не вынесет а уж мы постарались бы ему ну поди вот поговори с ним мужик равный обожает гдовскую бабду да и шабаш ну а, впрочем толкнитесь к нему лет у него и три лупские бабенки работали кокоркин иван и семенов кокоркин желтый забор спасибо тебе голубчик спасибо пойдем и толкнемся надо искать работы